Разве она не сделала все, чтобы забыть прошлые обиды и показать этим людям, что не питает к ним зла за их сплетни и подкусывания? Не могут же они не знать, что она, как и они, вовсе не любит губернатора Баллока. Но обстоятельства требуют любезно относиться к нему. Идиоты. Если бы все постарались любезно вести себя с республиканцами, Джорджия очень быстро вышла бы из своего тяжелого положения. Скарлетт не поняла тогда, что одним ударом навсегда разорвала ту тонкую нить, которая еще связывала ее с былыми днями, с былыми друзьями. Даже влияние Мелани было недостаточно, чтобы вновь связать эту нить. К тому же Мелани, растерянная, глубоко огорченная, хоть и по-прежнему преданная Скарлетт, и не пыталась ее связать. Даже если бы Скарлетт захотела вернуться к былым традициям, былым друзьям, теперь путь назад для нее уже был заказан. Город обратил к ней высеченное из гранита лицо. Ненависть, окружавшая правление Баллока, окружила и ее. Ненависть, которой было мало кипения страстей, но зато много холодной непримиримости. Скарлетт перешла на сторону врага и теперь, несмотря на свое происхождение и семейные связи, попала в категорию перевертышей, поборников прав негров, предателей, республиканцев и подлипал. Помучившись немного, Скарлетт почувствовала, что напускное безразличие сменяется у нее безразличием подлинным. Она никогда подолгу не задумывалась, над причудами человеческого поведения и никогда не позволяла себе подолгу унывать, если что-то не получалось. Вскоре она перестала тревожиться по поводу того, что думают о ней Мэри Уэзеры, Элсинги, Уайтинги, Боннеллы, Миды и прочие. Главное, что не заходила к ней и приводила с собой Эшли. А Эшли интересовал Скарлетт превыше всего. Найдутся и другие люди в Атланте, которые станут посещать ее вечера. Другие люди гораздо более близкие ей по своим вкусам, чем эти ограниченные старые курицы. Да стоит ей захотеть, и дом ее наполнится гостями. Эти гости будут куда интереснее, куда лучше одеты, чем чопорные нетерпимые старые дуры, которые с таким неодобрением относятся к ней. Все это были новички в Атланте. Одни знали Ретта, другие участвовали вместе с ним в каких-то таинственных аферах, о которых он говорил «Дела, моя кошечка». Были тут и супружеские пары, с которыми Скарлетт познакомилась, когда жила в гостинице «Нэшнл», а также чиновники и губернатора Баллока. Общество, в котором вращалась теперь Скарлетт, было весьма пестрым. Некие геллерты, побывавшие уже в десятки разных штатов, и, судя по всему, поспешно покидавшие каждый, когда выяснялось, в каких мошенничествах они были замешаны. Некие коннингтоны, неплохо нажившиеся в бюро вольных людей одного отдаленного штата за счет невежественных черных, чьи интересы они, судя по всему, должны были защищать. Диллы, продававшие сапоги на картонной подошве правительству конфедератов, и вынужденные потом провести последний год войны в Европе. Хандены, на которых были заведены досье полиции многих городов, и которые, тем не менее, с успехом не раз получали контракты от штата. Караханы, заложившие основу своего состояния в игорном доме, а теперь рассчитывавшие на более крупный куш, затеяв на бумаге строительство несуществующей железной дороги, на деньги штата. Флагерти, закупившие в 1861 году соль по центу за фунт и нажившие состояние, продавая ее в 1863 году по 50 центов за фунт. И барты, владевшие самым крупным домом терпимости в северной столице во время войны, а сейчас вращавшиеся в высших кругах саквояжников. Такими друзьями окружила себя теперь Скарлетт. Но среди тех, кто посещал ее большие приемы, были люди интеллигентные, утонченные, многие из превосходных семей. Помимо сливок саквояжников, в Атланту переселялись с севера и люди более солидные, привлеченные городом, в котором не прекращалась бурная деловая жизнь В этот период восстановления и переустройства богатые семьи Янки посылали своих сыновей на юг для освоения новых мест, а офицеры Янки после выхода в отставку навсегда поселялись в городе, которым они с таким трудом сумели овладеть. Чужие в чужом городе, они поначалу охотно принимали приглашение на роскошные балы богатой и гостеприимной миссис Батлер. Но очень скоро покинули круг ее друзей».